Шестое. Надежда Осиповна вступила в свои владения. Низко кланялась дворня, все в новых платьях, опустив глаза. Никогда не была она помещицей. Всю свою молодость она провела с матерью в столице, в Преображенском полку, в небольшом домике, изредка выезжая на какой-нибудь гвардейский бал. Жила в тайной горькой бедности. Каждый выезд ее стоил обеим, и дочери, и матери, мук и горя. Она не помнила Суиды, где провела свое младенчество, и сельская жизнь была ей неизвестна. Поэтому она с боязнью вступила в дом чуждого ей отца, крытый соломой, серый. Он пугал ее. На людей она смотрела строго и угрюмо. Гарем старого арапа от нее попрятался. Дом казался ей похожим на сарай. Не только не видно было нигде и следов роскоши, но самые комнаты были пусты. Надежда Осиповна удивилась. С детства она привыкла считать отца богатым. Следы разрушения были, насколько возможно, изглажены палашкой. В комнате, где умирал отец, стояли у кресел в зловещем порядке нетронутая бутыль с лекарством, недопитая фляга вина, тарелка, лежали сбитые в кучку трубка, карту с табаку, шелковый шейный платок, какие носили 40 лет назад и полуистлевшие обрывки бумаги, исписанные ржавыми бледными чернилами. А рядом большой засохший цветок, покрытый пылью и перетянутой шелковой ленточкой. Палашка, усердствуя, выложила всю заваль из кроватного столика. Цветок пах горьким старым сеном. Она прочла бумаги отца. Это были какие-то случайные счета и письма. «За серебро чайное...» за перстень с алмазом, да еще перстень с кошачьим глазом, всего остается получить 370 рублей. Милостивый государь мой Иосиф Абрамович, как в прошлый вторник решение достать не мог, и секретарь велел притить в четверток, то сумлеваюсь, что есть решение, и посему покорно прошу пожаловать вашу милость на ведение дел, что прохарчился, и что секретарю ранее выдано. Все, как вы приказывали полностью, а о формальном разводе ничего не говорит и определения не дает. Дружок мой, черт бесценный, я всю ночь нынче без тебя заснуть не могла. Все кости тлеют, руки мрут, и вся почитай истлела. Но уж такой поступок в вас обличает последнего человека. Я, сударь, очень поняла и знаю, какой ты изверг, подлец и самый малодушный ребенок так сделать не мог. Все, что лежало на столике, она бросила в печь. Цветок затрещал и рассыпался. Она тотчас же позвала палашку и распорядилась изменить порядок комнат. Отцовский кабинет сделала гостиную, а в гостиной свою спальню. Девки набили новый синник, принесли новые козлы. Спать на отцовской кровати она не захотела. Выволокли шкаф из комнаты, но следы от тяжелых ножек, вросших в пол, остались и тревожили ее как след давно минувшего времени. Наутро, едва она раскрыла глаза, забрякали под окном колокольцы, прибыл земский заседатель с подьячем. Весь день они шатались по усадьбе, мерили длинноморшином баню и какие-то кусты, и Надежда Осиповна с тревогою смотрела на все это из окна. Подьячий составил опись движимым и недвижимым вещам морской артиллерии капитана Иосифа Анибала. Явился откуда-то благородный свидетель и нетрезвою рукою подписался под актом. Он был крив и пришел с большим псом, которого привязал к крыльцу. Надежде Осиповне он отрекомендовался прапорщиком в отставке Затеплинским, живущим по соседству и готовым к услугам. Потом сели, как водится, за стол, и Палашка поднесла им водки. Заседатель к концу вечера ослабел и свалился под стол. Благородный свидетель кинул ему воду в лицо и велел Палашке с девками свести его в баньку до вытрезвления. На завтра утром заседатель с подьячем укатили, а благородный свидетель, отвязав пса, откланялся Надежде Осиповне, приложился к ручке и ушел. «Насосались пиявцы», — сказала им вслед Палашка, чуть ли не повторяя речь покойного Осипа абрамовича Она не без основания обвиняла заседателя в пьянстве. Он был постоянным дегустатором наливок и настоек Петра абрамовича И Надежда Осиповна в ожидании Сергея Львовича стала жить помещицей. Это оказалось нетрудно. Как в городе девка приносила ей в постель чай... Спала она далеко за полдень, потом обсуждала с палашкой обед, потом гуляла, в надежде встретить невзначай кого-нибудь из соседей, а там обедала, а там критиковала обед, а потом отдыхала. Дяденька Петр Абрамыч, живший тут же в Петровском, помня ссору, к ней не пожаловал, а она к нему. Вскоре она познакомилась с соседями. Явились ее звать к обеду Крокотовым и Вендомским. Рокотовы жили в пяти верстах, оказавшись с крягами, жена надутой барыней, говоривший по-русски, как по-французски, в нос. Муж писклив и мизерен до крайности, обед плох. Старик в вдовец, жил рядом, в селе Тригорском. У него гостила молоденькая дочка, бывшая замужем за тверским помещиком Вульфом. Росковья Александровна Вульф поразила Надежду Осиповну каким-то мужским удальством которая вовсе не было в моде в столицах. С утра гоняла на корде лошадей, скакала верхом, ездила на полевые работы, не обращая внимания на шестилетнюю Аннетту и годовалого Алексея. Она была крепкая, говорливая, с кудерьками на висках. Вечером садилась у камина и читала «Солюстрия» по-французски. Над солюстрием она устала и засыпала. Старик с дочкой доводились сродни Надежде Осиповне, Двоюродный брат ее по отцу, Яков Иванович, Мичман, был женат на второй сестре в Индомской. Надежда Осиповна, впрочем, не знала ни своего кузена, ни жены его. По вечерам в Михайловском было скучно и страшно. Комнаты были пусты. Везде еще держался слабый, застарелый запах табака, вина, старого человека, отца, которого она не знала и боялась, и с которым теперь было раз и навсегда покончено». По ночам она просыпалась. Дождик барабанил в окно. Кто-то шуршал по соломенной кровле, словно оступался. Потом раздавался неожиданно птичий крик «Играй!» Звук сильного быстрого ветра, точно над ней раздували мехи. Она зажигала свечу. Окна слезились, рассветало. Поздние птицы улетали. Она вздрагивала от их близости. В Тригорском же было весело и светло. В Крепком, шитом тёсом доме в Индомских, над самой соротью копошились дети, трещали свечи и сверчки. Росковья Александровна лихо бренчала на клавесине, не совсем ещё разбитом, и пела самые заунывные романсы. Дети плясали и проказничали, и Надежду Осиповну оставляли на ночлег. Здесь ничто не напоминало Михайловского «Бездомовья», Даже птицы, пролетавшие над домом, были, казалось, другие. У Прасковьи Александровны был прямой взгляд и резкий голос. Она была справедлива в своих суждениях. Она завязала с Надеждой Осиповной откровенный разговор. Не стесняясь, она сразу же без обиняков сказала, что толстиха обобрала старика как малинку, но затевать скандальную тяжбу со старой усквалыгой отсоветовала, считая дело безнадежным. а поважке она тоже отозвалась неодобрительно. Воровка и сводня. Вскоре просковья Александровна узнала все новые моды, и ее простодушное изумление льстило Надежде Осиповне. Она же помогла Надежде Осиповне до приезда Сергея Львовича управиться со всеми делами по имению. Надежда Осиповна ездила с нею в Псков, и приказный, получив наводку, Закрепил за дочерью и женой, анибаловой, родовое Михайловское, Устье Тош, с деревнями Косохновой, Репщина, Вашкова, Морозова, Локтева, Воронова, Лунцова, Лежнева, Циблева, Гречнева, Махнино, Брюхова и Прошугова. Всего семьсот десятины более, с пахотой, покосами, лесом и озером, мызами, деревнями, ручьями и огородами, а также душами, до 180 восьмидесяти мужеско-пола, и до ста женского. В этом приказный выдал ей форменную крепость с большой красной печатью, за приложение которой потребовал дополнительно наводку. Когда, довольное количеством своих и матери деревень, Надежда Осиповна по возвращении пошла их смотреть, она нашла четыре почернелых деревеньки, пять-шесть исп, с высокими косыми крылечками на сваях, голые и горькие. Старики в серых сермягах встречали ее у дороги, кланялись в пояс и жаловались на бедность. Старуха вынесла ей на деревянном блюде черный псковский пирог, кокору, чиненный морковью. Надежда Осиповна куснула и пошла далее. Больше деревень не оказалось. Видимо, они значились в актах по старой памяти. Пахота была бедна, но ручьи по описи действительно лепитали вдоль песчаных откосов. Впрочем, они уже кое-где подмерзли и покрылись тонким льдом. Испуганная неверностью своих владений, Надежда Осиповна посчитала дворню, но на тринадцатой девке махнула рукой. Никому, ни даже Прасковье Александровне, она ничего не сказала, побоявшись спросить, куда делись деревни. Она решила, что всему виною толстиха, и вместе со злобой на разорительницу почувствовала и некоторое удивление перед отцом, все отдавшим своей страсти. Она побывала вместе с Просковьей Вульф в Святых Горах. На могиле отца стоял деревянный крест, по которому ползла толстой слезой смола. На кресте Петр Абрамович сделал надпись карандашом «Лота капитан второго ранга и раб Божий, 62-х лет, Аннибал». Фамилия была написана по забывчивости с росчерком «Парафом». Надежда Осиповна постояла с минуту у креста, от которого шел еще сосновый дух. С горы была видна вся окрестность. Она решила положить над отцом черную плиту с более приличной надписью. Сергей Львович все не ехал. В Михайловском было холодно и голо. Надежда Осиповна заскучала. Все ей стало тошно. Лень стала ходить в Тригорское. Она не могла привыкнуть к дому не к своим владениям, ей все чудилось, что она не на своем месте и что усадьбу скоро отнимут. Та же злодейка Толстиха, жившая в обскове Многих деревень как не бывало. Она негодовала на Сергея Львовича, что не едет, и бросил ее беззащитную в этой глуши. Она заскучала тяжелой, не здешней, не псковской, заморской, желтой скукой. Сидя по вечерам у себя с полузакрытыми глазами, она кусала ногти и пальцы и равнодушно плакала большими мутными слезами. Дом притих, как курятник, на который налетел большой ястреб, и гарем старика, ожидавший еще своей участи, притаился. Тут случился храмовый праздник, и предприимчивая палашка решилась. Все девки разоделись и пришли поздравить барню». Надежда Осиповна вышла и, скучая, посмотрела на них в ларнет Девки поклонились и затеяли танцы. Надежда Осиповна велела вынести кресло и уселась. Девка, худая и высокая, вдруг скинулась и пошла дробным шагом, шевеля плечами, за ней вторая, третья, они плясали в полпляса, плыли, как при старике, когда он бывал трезв и скучен. Дворня, как в старые дни, Собралась в кружок и издали глядела. Все молчали, потому что при старике не были приучены к разговорам. Надежда Осиповна все смотрела в ларнет Постепенно она оживилась. Ноздри ее стали вздрагивать, лицо покраснело. Девки, приученные к барским лицам, пошли быстрее. Погода была ясная, сквозная, кругом все тихо. Надежда Осиповна, смотря в ларнет Неподвижно сидя на одном месте, плясала каждым членом. Глазами, губами, плечами, ноздри ее вздрагивали. Она выслала девкам пирога. Скука прошла. Посоветовавшись со стариком в Индомске, она распорядилась. Палашку сослала на птичий двор, гарем упразднила, А управляющим по совету старика назначила благородного свидетеля прапорщика Затеплинского, который был крепок на руку и распорядителен. Он сразу же, как из-под земли, вырос со своим псом и временно занял под жилье баньку, как наиболее теплое помещение. Провожала Надежду Осиповну до околицы вся дворня. Две девки поднесли было передники к глазам, но быстро успокоились. Уезжала Надежда Осиповна с радостью, почти не веря, что через неделю будет плясать у бутурлиных.